Бедняк и богач. Давным-давно это было, в то время, когда еще сам Господь на земле среди людей странствовал. Случилось, что однажды вечером почувствовал Господь усталость, и ночь застала его на дороге, прежде чем он успел дойти до гостиницы. И вот увидал он перед собой при дороге два дома, один против другого, один большой и красивый, а другой маленький и бедный, Большой принадлежал богачу, а маленький — бедняку. Вот и подумал Господь, «Богатому мое посещение не в тягость будет, у него и переночую». Богач, услышав стук в дверь, отворил окошко и спросил незнакомца, чего ему нужно. Господь отвечал, «Прошу о ночлеге». Оглядел богач-странника от головы до пяток, и так как платье на Господе было плохое, и по внешности не походил он на человека, имеющего много денег в кармане, то хозяин отрицательно покачал головой и сказал, «Не могу тебя впустить в свой дом, все помещения моего дома переполнены кореньями и семенами, и если бы я должен был принимать у себя каждого, кто постучит у моей двери, то мне самому пришлось бы взять нищенский посох в руки. Поищи себе приюта в другом месте». Захлопнул богач окно и оставил господа на дороге у дверей дома своего. Тогда Господь отвернулся от него и перешел через дорогу к маленькому дому. Чуть только он постучался, как уж бедняк распахнул свою дверь и просил войти в его дом. «Останьтесь у меня переночевать», — сказал он. «На дворе уже темно, и сегодня вам нельзя идти далее». Это Господу понравилось, и он вошел в дом бедняка. Жена бедняка протянула ему руку, приветствовала его, просила быть как дома и разделить с ними то немногое, что у них было — и что они предлагали ему от искреннего сердца. Затем она поставила картофель вариться на огонь, и пока он варился, стала доить свою козу, чтобы можно было гостя еще и молоком угостить. Когда стол был накрыт, Господь сел за их трапезу и вкусил от их пищи. И эта бедная пища пришла с ему по вкусу, потому что он видел кругом себя довольные лица. Когда был окончен ужин и наступило время ложиться спать, жена отозвала мужа в сторону и сказала «Муженек, ты нынче сделаешь себе постель на полу, а бедного странника положишь спать на нашу постель, чтобы он мог отдохнуть от целого дня ходьбы». «Изволь», — отвечал муж «Я это предложу ему». И пошел к Господу и предложил ему лечь в их постель и отдохнуть надлежащим образом». Господь не хотел отнимать постели у стариков, но они от него не отставали с просьбами до тех пор, пока он не согласился и не лег в их постель, а себе они устроили постель на полу. На следующее утро они уже до света поднялись и приготовили гостю завтрак, как могли и умели. Когда же солнце заронило свой луч в хижину стариков через оконце, и Господь поднялся ото сна, он еще раз поел с ними и затем собрался в путь. Уже стоя на пороге, обернулся он к своим хозяевам и сказал, «Так как вы выказали себя богобоязненными и сострадающими», то я разрешаю вам высказать три желания, и все три исполню». Тогда старик сказал, «Чего же нам желать более, как невечного блаженства? И чтобы мы оба в течение всей нашей жизни были здоровы и постоянно имели хлеб наш насущный, а третьего желания я и придумать не могу». «Господь сказал, разве ты не желал бы себе нового дома?» «А чего не пожелать?» – сказал старик – если бы я мог еще и это получить я был бы очень доволен тогда господь исполнил все их желания обратил старенький дом их в новый еще раз благословил их и пошел дальше Morgen, wieder und heute die Zeit. Уж совсем рассвело, когда богач поднялся с постели, сел он к окну и увидел против своего дома новый чистенький кирпичный дом на том месте, где прежде стояла старая хижина. Удивился богач, призвал свою жену и сказал. «Скажи, пожалуйста, что это значит, еще вчера вечером?» Тут стояла старая жалкая хижина, а теперь на ее месте чудесный новый дом. «Сбегай туда!» «Да разузнай, как это случилось!» Жена богача пошла и обо всем расспросила бедняка. Тот рассказал ей, как вчера вечером пришел к нему странник и попросился ночевать, а сегодня утром при прощании даровал им вечное блаженство, постоянное здоровье в этой жизни, постоянный насущный хлеб, И сверх того, взамен старой хижины, дал им новый прекрасный дом. Жена богача поспешила обратно к мужу и рассказала ему, как все случилось. Муж и сказал жене, вот уж точно, бить бы меня следовало. «Ну кто же это мог знать, ведь не знакомец-то? Прежде здесь был и у нас переночевать хотел. А я ему в ночлеге отказал. Поспеши, — сказала жена богача, — садись на лошадь, а вось еще нагонишь этого странника. Пожалуй, он и тебе дарует исполнение трех желаний». Богач последовал доброму совету, погнался вслед за странником и успел нагнать Господа. Он заговорил с Господом ласково и приветливо и просил Господа не сетовать на то, что он не тотчас его впустил в дом. Ключ, мол, от входной двери затерялся куда-то, а тем временем гость и ушел. При этом он просил на обратном пути непременно завернуть в его дом. «Хорошо», — сказал Господь, — «если буду возвращаться, то зайду». Тогда Богач спросил его, — «Дозволено ли будет и ему также высказать три желания, как и его соседу?» Господь отвечал, что будет дозволено и ему, но что это будет нехорошо для него самого, и лучше бы ему ничего не желать. Богач сказал, что уж он выищет, что себе пожелать на счастье, если только будет уверен в том, что его желание исполнится. «Поезжай домой», — сказал ему Господь, — «и три желания твои будут исполнены». Добился богач своего, поехал домой и стал придумывать, чего бы ему пожелать. В то время как он был занят своими размышлениями, он распустил поводья коня. Тот стал горячиться и настолько мешал течению мыслей богача, что он ничего сообразить не мог. Он потрепал коня по шее и сказал «Ну-ну, потише, Серый». А конь все свое да свое. Тогда богач рассердился на него и в досаде крикнул «А что бы тебе шею сломать?» Едва произнес он эти слова, как упал с коня и увидел, что конь лежит на земле мертвый и недвижим. И так исполнилось его первое желание. Но так как он был от природы жаден, то не хотел покинуть седла вместе с конем. Срезал его, взвалил себе на спину и должен был с ним тащиться пешком. — Ну, у меня ведь два желания в запасе, — подумал он и утешился этим. Медленно плелся он по песку, а в полдень... Солнце горячо жгло его своими лучами, и на душе у него было неладно. Притом седло давило ему спину, и все в голову не приходило, чего бы ему пожелать следовало. «Вперед знаю», — подумал он, — «что если бы я даже пожелал все царства и сокровища мира, так все же мне потом еще и еще что-нибудь пришло бы в голову. Нет уж коли желать, так уж так, чтобы потом больше ничего желать не осталось». Иногда казалось ему, что вот-вот уж он придумал себе желание, а там опять начинало казаться, что его желание слишком ничтожно. Вдруг пришло ему в голову, что жене его теперь хорошо было сидеть дома в прохладной комнате, и самому туда же захотелось. Раздосадованный этими мыслями, он и сам не заметил, как пожелал. «Желал бы я, чтобы она там у себя дома!» На этом седле сидела бы и сойти с него не могла, чем мне его на своем хребте тащить. Чуть только произнес он эти слова, седло исчезло с его спины, и он убедился в том, что и второе его желание было выполнено. тут и бросило его в жар, и он чуть не бегом побежал, чтобы поскорее очутиться одному в своей комнате и, усевшись на место, подумать хорошенько о чем-нибудь великом для своего последнего желания. Но чуть только пришел к дому и отворил дверь, как увидел, что его жена сидит среди комнаты на седле и никак с него сойти не может, а потому кричит и плачет. Он и сказал ей, посиди еще маленечко до да повремени, я пожелаю тебе все богатства и все сокровища мира. Безмозглая башка, крикнула ему жена, и добавила, куда мне все сокровища, когда я вот с седла сойти не могу. Ты пожелал мне, чтобы я на нем очутилась, пожелай же теперь, чтобы я с него сойти могла». воле неволей пришлось ему пожелать, чтобы она сошла с седла, и так было исполнено и третье его желание. И вот все три желания его привели только к досаде, утомлению, брани и к потере лошади. А бедняки между тем жили в довольстве, смирненько и тихонько, до самой их блаженной кончины.